Клена пришла в себя с восходом солнца. Тонкие косые лучики просачивались через щель криво закрытой крышки ледника. Девушка лежала, скорчившись среди опрокинутых горшков и мешков. Ее трясло от холода, боли и пережитого ужаса. Даже в лихорадочном забытии, Она слышала крики, рычание, вой, треск раздираемой плоти, ржание лошадей, испуганное мычание коров, лай, блеяние. Голова болела и кружилась так, словно по ней ударили молотом. Крепкие кулаки у старосты. Тошнота мешала дышать. Отчаяние, дурнота, все смешалось. Увы, рыдания застряли в горле костью, словно что-то мешало им прорваться. Но куда острее телесной муки было чувство вины за всех, кто погиб, за эльху. Что клёна скажет матери? Что скажет отчему Почему не уследила за меньшим братом? Сама вон схоронилась коровища. Выбраться из ледника девушка смогла лишь с четвёртой попытки. До этого трижды падала со ступенек, не сумев сдвинуть тяжёлую крышку. Когда же та проклятая поддалась, сиение солнца ослепило, а в лицо ударил такой острый запах крови, что клёну повело. Кое-как она вылезла из своего укрытия и долго-долго лежала в полубеспамятстве на земле. Потом поднялась, отыскала взглядом приставленные к стене коровника вилы, взяла их и, опираясь, как на посох, побрела со двора — От головокружения шатало, яркий дневной свет резал глаза, к горлу опять подступила тошнота, но все, что клёна могла извергнуть из себя, она уже извергла, поэтому теперь лишь надсадно кашляла и покрывалась испариной. Открывшаяся картина была страшна. У ворот лежала разорванная юрса, белая шкура побурела от крови. Псица до последнего защищала хозяйку, дала клёне возможность добежать до погребицы. Всюду, сколько хватало глаз, были разбросаны окровавленные останки, страшные, обглоданные, изуродованные, растерзанные. Клёна смотрела и не узнавала хорошо знакомую весь. На натоптанных тропинках чернели лужи крови. Некоторые ворота хранили глубокие следы когтей, и всюду тела, тела, тела. Точнее, куски мяса, более не имевшие сходства с людьми. Но среди этих кровавых груд могла лежать тонкая девичья рука или детская босая ножка, или... Девушка упала на колени и закричала, почему-то зажав рот ладонями... Она кричала, надеясь, что вот-вот кость, застрявшая у нее в горле, сломается, и рыдания хлынут из груди, а слезы — из глаз. Она захлебнется в ужасе и боли, но потом сможет дышать, сможет думать. Не получилось. Она кричала и кричала, потом хрипела, потом скулила, а потом замолчала и поднялась, опираясь на свои вилы. Солнце стояло в зените. Над растерзанными телами кружили мухи. К вечеру на такой жаре мертвая плоть начнет смердеть, а ночью придут ходящие. Придут, потому что почуют запах человека, живого человека, её клен запах. В этот раз добыча волколаков была слишком велика. Они опьянели от крови и не стали искать последнюю жертву. Но с наступлением темноты они явятся снова. Клена сидела на земле, мир вокруг раскачивался. Она пережила эту ночь, но не переживет следующую, если не придумает, куда спрятаться. Оставаться в деревне нельзя. Защиты тут нет ни на одном доме. Да что там на доме? Волколаки как-то ворвались в поселение, несмотря на обережный круг. А еще тут всюду лежали мертвецы. Клене даже представить было страшно, что она запрется в какой-то избе, а вокруг будут лежать груды растерзанных тел, источающих смрад. Девушка еще оборот бродила по деревне в надежде отыскать хоть кого-то выжившего, лошадь, овцу, собаку ли. В пусте. На людей она старалась не смотреть, чтобы ненароком не узнать тех, кого хорошо помнила, кого видела живыми еще накануне. негде спрятаться. А если погибшие поднимутся нынешней ночью? Клеск, говорил, у мертвые тупые, но вытащить ее из погребицы или снять с подловки у них ума хватит. Лошадей волколаки разодрали всех. Однако даже и сыщись хоть одна, Клена не успеет добраться до родной деревни засветло, да и сил у нее нет удержаться в седле. Последняя надежда — Нынче дядька должен вернуться. Вместе они придумают что-нибудь. Обязательно придумают. Был бы здесь клесх. Впервые девушка захотела, чтобы постылый очим оказался рядом. Впервые подумал о нем без гнева и досады. Но клесха не было, а заката оставались считанные обороты. Клену трясло и лихорадило. Головокружение не сходило на убыль. Голова болела сильнее. Перед глазами темнело. Но самое страшное было в другом. Клена не знала, что ей делать, не знала, куда идти. Ее утешали только две мысли. Скоро должен вернуться дядька и приехать ротоборец, за коим еще несколько дней назад отправили сороку. Нужно переждать одну ночь, не больше. Так она уговаривала себя, сжавшись в комок на родном дворе. Надежды. Им можно предаваться сколь угодно долго, но ими одними не выживешь, особенно в заходном солнце. Клёна побрела за деревенский тын и огляделась. В стороне от леса у тропинки, что вела на буевище, росла могучая сосна. Обнять её потребовались бы две пары рук. Мощный ствол в нескольких сажениях от земли раскидывался могучими ровными ветвями. Слезящимися глазами девушка смотрела на дерево. Ей не суметь, ни нипочем не суметь, но ничего иного она придумать не могла. «Значит, надо сделать так, чтобы получилось». Когда на лес опустились сумерки, последние силы покинули клёну. Она вскарабкалась, смогла, притащила длинную лестницу и забралась. Одни хранители ведают, чего ей это стоило, сколько раз она падала, сколько слез пролила, через какую боль переступила. Но она смогла. Влезла на эту проклятую сосну. Влезла, привязала себя к стволу веревками и вожжами, а потом втащила лестницу наверх и пристроила между могучими ветвями. И лишь после этого осознала, какую глупость совершила. Если помощь не придет, она не сможет спуститься. Завтра уже не сможет. Головокружение, тошнота и горячка усиливались. Правая рука болела, кулак на ней не удавалось сжать. Всю простреливала до ключицы. Хотелось пить. Судорога усталости сводила тело. Колени были изодраны, ладони в занозах. Но самое страшное заключалось в другом — Сосна стояла в стороне от тына, в стороне от ворот. Если спасение и придет, никто не увидит жалкую, испуганную девушку, сохранившуюся в кроне могучего дерева. Она застонала, вжимаясь щекой в теплую смолистую кору. Стонала, проваливалась в смутное забытье, выныривала из него, покрытая испариной, снова уплывала в беспамятство и так много-много раз. С наступлением ночи волкалаки кружили под деревом, рычали, выли, скребли когтями толстый ствол. К Лёне было всё равно. Её изнеможение и отчаяние достигли такой глубины, что она уже не могла бояться. Она хотела умереть, и лишь мысли о матери заставляли цепляться за жизнь, которая медленно оставляла слабеющее тело. А над чёрным лесом стремительно неслись облака — Ветер набирал силу. В воздухе впервые за долгие месяцы пахло дождем.